12. Уже шевелится, говорит Лизи, сидя на холодном полу в спальне для гостей, держа руку мужа, теплую, но такую расслабленную восковую, в своей руке. Скот говорил.